Летом 1932 года мы, военные лётчики, летавшие в то время на самолётах Р-1 и Р-5, впервые увидели эти самолёты-гиганты. Впечатление создавалось огромное. Прямо говоря, мы, влюблённые в свой самолёт Р-5, считавшие его чудом техники, невольно стали завидовать тем, кто летал на ТБ-3, мощных красавцах. Конструкторское бюро Туполева Своим самолётом ТБ-3 намного опередил зарубежных конкурентов. Известно, что французские конструкторы, неоднократно пытавшиеся создать подобный самолёт, терпели неудачи. Самолёты строительным фирмам Соединённых Штатов Америки удалось создать нечто подобное лишь в 1935 году, через 6 лет после появления ТБ-3. По поводу первого образца бомбардировщика В-17, по вычерно названного летающей крепостью, Американцы подняли в печати невероятный шум, превознося на все лады его высокие боевые качества. Однако слабое вооружение и малая бомбовая нагрузка определили этой машине весьма скромное место в ряду посредственных машин подобного класса. В 1929 году в местных газетах и журналах мы увидели такие фотоснимки. На Красной площади застыл в широко расправках крылья моторный пассажирский самолет. Его с восхищением рассматривали москвичи и зарубежные гвоздцы. Это был новый самолет, созданный конструкторским бюро Туполева за четыре с половиной месяца на рекордно короткий срок. Он имел три двигателя, весил более пяти тонн, поднимал девять пассажиров, летал со скоростью более 200 км в час. В июне 1929 года Эта машина пролетела по маршруту Москва-Одесса-Севастополь-Киев-Москва, покрыв расстояние свыше 4000 км. В эти же годы конструкторский коллектив Поликарпова создал два самолёта: ПО-2У2 и Р-5, которым судьба уготовила долгую жизнь в авиации. Ставший знаменитым, легендарным учебный самолёт ПО-2У2 построенный и испытанный в 1927 году, дал путевку в небо к десяткам тысяч учлетов в клубах и летных школах. В период Великой Отечественной войны он превратился в грозную боевую машину для немецко-фашистских оккупантов, которые прозвали его образно «Русфанер» или «Ночная смерть». Целые ночные бомбардировочные полки имели на вооружении этот самолет до конца войны. Отважные летчики, такие как герои Советского Союза Шмелёв, Чечнева, Рябыва, Миклин, Сиброва, Смирнова и другие, совершили на самолёте ПО-2 сотни боевых вылетов, сбросив огромное количество бомб на вражеские войска. Очень важную роль сыграла эта машина и как самолёт связи. Будучи командиром штурмового авиационного корпуса, я сам сотни раз летал на этом самолёте. Перелетая с одного аэродрома на другой в любую погоду, в любых условиях, когда в воздухе появлялись мистер Шмиты, я вёл свой послушный ПО-2 почти по вершинам сосен, нырял в валки долины, увёртываясь от вражеских атак. Славная машина, надёжная, неприхотливая, простая и послушная в управлении, таким знают лётчики моего поколения ПО-2, созданный коллективом Поликарпова. Другим детищем этого коллектива был самолёт Р-5. С этой машиной у меня связана целая полоса лётной жизни. О ней я расскажу более подробно немного позже. Тогда вы были вкратце успехи советского самолётостроения в 1926-1929 годах. Эти успехи позволили нашим лётчикам совершить невиданные в истории перелёты, писать яркие страницы в историю отечественной авиации. 1926 год был отмечен большими перелетами летчиков Снегирева, Моисеева, Громова, Шестакова и других. Они показали всему миру растущую мощь советской авиации. Ранним утром, когда первые лучи солнца робко золотили облака, 20 августа 1927 года с московского центрального аэродрома стартовал самолет Ант-3 «Снегир» который поднял в небо известный военный летчик Шестаков. За 153 летных часа он сумел успешно преодолеть расстояние в 22 тысячи километров, пролетев из Москвы в Токио и обратно. В июле 1929 года состоялся круговой европейский перелет самолета «Самолета».